Глава 12. Война шла неожиданно трудная. В Петербурге не понимали, что случилось, недоумевали, искали виновных. Ждали скорого конца, когда спросили отъезжавшего из Петербурга Куропаткина, когда окончится война. Он ответил, терпение, терпение, может быть придется и год, и два повоевать. Этому не верили, запрашивает, думали в Петербурге чтобы потом к весне, к дню рождению государя или ко дню его коронации, преподнести Токио и Микадо в клетке. Иначе выйти не могло. Шла русская армия, а против были какие-то епошки. Как очутился Куропаткин со своими войсками на Японских островах, об этом никто не думал. Где же флот для этого, это мало кого интересовало, но ждали с лихорадочным нетерпением побед. На все смотрели словно розовые стекла. Пошел Мищенко в Корею, и его движение с полками, полными молодых, необученных казаков, не умеющих стрелять, не знающих полевой службы, сравнили с рейдом американской конницы, а Мищенко, скромного, храброго, честного артиллерийского офицера, случайно попавшего в начальники конницы, возвели в сан выдающегося кавалериста. Почему пошел заел у Мищенко без базы, с необученными казаками на плохих лошадях, Он знал японцев и не был плохого о них мнения, но пошел на авось. «Авось, дорогой подучимся, небось как-нибудь да протолкнемся». Ничтожное дело у чунь где участвовало менее тысячи человек, возвели в блестящую кавалерийскую победу, после которой пришлось отступить. Как всегда, в простом народе верили, что война — это пустяки, шапками закидаем. Газеты были полны хвалебных статей по адресу русской армии и ее вождей. Все шло по-старому. «Гром победы раздавайся, и храбрый рос веселиться!» А побед не было. Было какое-то затишье. «Чего они там медлят?» — думали в Петербурге. В Порт-Артуре строевой генерал Стессель, типичный пехотный командир полка, отличный муштровщик-солдат, готовился к обороне крепости. Крепость была только чита. Передовая позиция не разработана и не укреплена. Форты не имели водопроводов и электрического освещения. Во многих местах бетонирование не было закончено, и укрепления насыпали землею и поспешно копали рвы, как во времена гладкостенной артиллерии. Надеялись на исключительное мужество русского солдата. «Четыре месяца продержусь», — доносил Стесель Куропаткину. «А дальше, что бог даст, запасов не хватит». «Четыре месяца», — говорили в штабе. «О, это слишком достаточно. За четыре месяца успеем помощь передать и освободить, и крепости флот». Японцы не торопились. Медленно и систематично выгружали они войска в Корее и бисцева подле Артура. И препятствовать этому было некому. Флот чинился в Артуре, войска собирались в Лиаяне и выдвинули за 300 верст вперед авангард, К бригаду Засуличек, Шахидзы и Тюренчену на переправу через Ялу. Для чего был авангард, которому помочь нельзя? Каково было чувство у Засуличек и его отряда оторванного от армии и не имеющего хорошо разработанных дорог? Об этом не думали. Знали одно, убрать войска без боя, Мищенко из Кореи и Засулича с Ялу, это произведет нехорошее впечатление на Петербург. Это расстроило бы государя, это возмутило бы общественное мнение, которое обвинило бы Куропаткина в трусости перед епошками. А этого Куропаткин боялся больше всего. И опять властно выступал могущественный русский «Авось» и как-нибудь. И думали, что хотя роль восточного отряда не поддается никакой стратегии, «Авось и вопреки стратегии что-либо будет». Как-нибудь русские солдаты справятся, и не считались с нервами и настроением тех, кому было поручено справляться с невозможной задачей. Мищенко, совершив чудо выносливости и в ледоход, вплавь переправившись через реку Елу, ушел из Кореи совершенно расстроенный и нуждающийся в отдыхе Забайкальской Байкальской дивизией. А японцы надвигались к самой Елу. Было очевидно, что тут будет переправа. Тогда начальство растерялось. Весь отряд, начиная с засулича и кончая последним солдатом-стрелком, отлично понимал, что он задержать переправу всей армии Куроки не сможет, что его пребывание на берегах Елу не только бесполезно, но и вредно для дела, так как сразу дает легкую победу японцам. Об этом писали Куропаткину. Куропаткин и сам понимал, что восточный отряд обречен на гибель, но общественное мнение требовало боя и не позволило убрать Засулича из Шахидзы. Ведь противник был Япошки, которых считали немногим лучше китайцев, а бил же китайцев Линевич, не считая их сил. Вопреки разуму, вопреки военной науке, отряду приказано было задержаться по мере возможности у Шахидзы и Тюринчена. Если бы Засулич был истинным героем, таким богатырем, каким были Василий шуйский Суворов, Ермолов и другие, он ушел бы из тюренчена без боя, но он тоже считался с тем, что скажут, боялся общественного мнения, и потому решил принять бой и задержать врага сколько можно. Он начал с того, что при первом признаке готовившейся переправы посадил весь свой отряд в окопы под огонь тяжелых батарей, отвечать на которые он не мог. Нервы солдат и офицеров от этого бесцельного сидения днем и ночью в окопах под огнем были напряжены до крайности. Несколько офицеров покончили жизнь самоубийством, не в силах будучи выносить бездействие в окопах. Солдаты были потрясены, утомлены бессонными ночами и плохо питались, так как раздавать в окопы горячую пищу было трудно. Когда началась переправа под Тюринченом, а не под Шахидзи, и японцы начали охватывать левый фланг за засулича, стрелки дрогнули и стали покидать окопы. Напрасно был совершен целый ряд подвигов для спасения положения, и горы были покрыты телами убитых стрелков. В отряде поняли, что он будет скоро окружен, и что до своих 300 верст тяжелой горной дороги со многими бродами через глубокие реки, и все побежало на единственную дорогу к Фын-Хуан-Чену. Отрезанный японцами 11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк с музыкой и развернутыми знаменами бросился в штыки и пробился с громадными потерями, поразив даже японцев своим мужеством и презрением к смерти. Но сражение было проиграно, отряд уходил в полном беспорядке и если бы японцы имели кавалерию, был бы уничтожен. Военная наука не позволила играть с собою, а Вось был посрамлен. В Петербурге не хотели понять причины поражения, не хотели сознать, что Куропаткин был прав, требуя прежде всего терпения, что план его устраиваться у Харбина, бросив порт Артур, был разумным и верным планом. В Петербурге искали виновных. Виноват оказался Засулич. Виновны все. Все, кроме тех, кто настаивал на непременном бое. В армии скоро почувствовали, что Куропаткин связан Петербургом. Скоро поняли, что государь хочет наступательной войны и ведения операций от Леояна. Всю свою жизнь Куропаткин провел на вторых ролях. Он всегда был талантливым исполнителем чужих планов. Слава Скобелева его покрывала. Он служил, основываясь на модном и никогда не знающем ошибки правиле, Че извольте и че прикажете? Он был туркестанским генерал-губернатором, царьком в Средней Азии. Но он прислушивался к тому, что ему приказывали государь, министр внутренних дел и военный министр. Он никогда не осмелился бы нарушить или изменить приказания. Он видел часто неправильность того, что ему указывали, доказывал большими красноречивыми докладами, что надо сделать и как, но исполнял беспрекословно то, что ему приказали. В этом была его сила, и в этом была его слабость. Он привык делать дела с разрешения и одобрения. Став военным министром, он продолжал свою политику. Он мог творить лишь тогда, когда на его докладе было собственную его величество рукою начертано «Согласен», «Утверждаю» или «Быть посему». Без этой санкции ни на что не решался. Он был сыном скромного армейского капитана и мелким псковским помещиком. Рожденный ползать, он не мог летать. Его ум, широкое образование, богатые знания, личная солдатская храбрость и честность разбивались о перед кем-то высшим, перед начальством. Он не мог воспарить и презреть все и идти напролом, но притом он был честолюбив и хватался за власть. Он себя любил больше, нежели армию, И армию любил, больше России. Он стал главнокомандующим, но не он был им. Полная мощь была не у него. Он боялся адмирала Алексеева, ревновал каждому генералу, которого выдвигала война. И продолжал держаться прежней политики, добивался на все утверждения государя. Государь, отправляя его на Дальний Восток, сказал ему, «Я не могу командовать армией за 10 тысяч верст. Там на месте виднее, что надо делать». Полная мощь полководца, на которой всегда так настаивал Суворов, была дана ему. Но зная хорошо характер государя изучив его, Куропаткин ему не верил. Он не имел мужества взять все на себя и поступать так, как ему велит его совесть и его глубокие знания военного искусства. Он боялся ответственности. Он давно составил в предвидении войны с Японией отличный план. Он доложил его государю. Государь этот план не одобрил. Куропаткин, став главнокомандующим, не рискнул пренебречь одобрением государя и бросил свой план. Он слишком хорошо знал государя, его недоверчивость, его болезненное самолюбие, чтобы пойти на разрыв. Да и к чему? Ему дали бы отставку, поставили бы на его место малообразованного линевича. Дело от этого не выиграло бы, а он пострадал бы. Потерпев поражение со своим единственно разумным планом затяжной войны, войны на измор, сокращение своих операционных линий за счет удлинения линий противника, Куропаткин пошел по другому плану – прислушиваться к воле государя и стремиться делать то, что угодно монарху. недостатку в советниках не было. Почти каждый день приезжали из Петербурга разные лица – офицеры, корреспонденты, военные агенты – и говорили Куропаткину, чего хочет Петербург и двор. После Тюринченского боя и гибели Петропавловска с адмиралом Макаренко идеей Юпитербурга было помочь Порт-Артуру прервать его блокаду с суши и доставить в крепость все необходимое. У Куропаткина не было достаточно сил, чтобы заслониться от куроки, наступавшего с востока, и идти на юг. Но, исполняя волю Петербурга, он пошел к Вафангоу. вафанговский бой был очень красив и могучий. В нем выявилась во всей силе мощь и удаль русского народа и все недостатки нашей техники. Наши батареи, стрелявшие с открытых позиций, были сметены огнем невидимых японских батарей. Мы не умели применяться к местности и были слишком видны для совершенно невидимых японских пехотных солдат. Проливной дождь спас корпус генерала Штакельберга от полного разгрома, и он с музыкой и песнями по непролазной грязи отступил к Дашичау. После этого сражения армию обуял дух критики и самооплевывания. Вера в вождя, в свое искусство была потеряна, не верили ни в тактику, ни в науку. Японцы мерещились повсюду. Петербург один не унывал. Там почему-то уцепились за Лиаян. Лиаяна никто не видел, о нем не имели никакого представления, но в понятии Петербурга Лиаян должен был стать поворотным пунктом всей кампании. Не мог не видеть Куропаткин, что Лиаянская позиция – глубокая тарелка, что форты его – просто ловушки, оплетенные проволокой, что выход из Лиаяна легко может быть отрезан из севера, и с юга, что в тылу течет горная река с капризным руслом, что главная позиция на горах только намечена и не выполнена. Но таково было преклонение Куропаткина перед Петербургом и боязнь обмануть Петербург в его ожиданиях, что он решил дать под Лиаяном генеральное сражение. Гипноз Лиоянской позиции был так силен, что и войска стали верить в победу. И в страшные августовские дни Лиоянского боя показали мужество удивительное. Японская армия была надломлена и готова была отступить, но в трудную для японцев минуту с нашего шара усмотрели глубокий тыловой обход армии Куроки. Там дрогнула бригада генерала Орлова, И хотя положение сейчас же было восстановлено уверенными действиями первого Восточно-Сибирского корпуса, Куропаткин поверил донесениям шара и не поверил докладу молодого казачьего офицера, который прискакал к нему и доложил, что Куроки вследствие разлития реки Тайдзехе не смог переправить свою артиллерию нам во фланг, что переправились лишь бригада пехоты, которая осталась здесь без продовольствия и питается только сухим рисом что ничего не угрожает нашему флангу. Риск не был в характере Куропаткина. Он приказал отходить от Лиаяна. Армия отступила в относительном порядке. Когда китайцы донесли японцам, что русские ушли от Ляяна, японцы не поверили им. Это казалось так нелепо, когда они сами готовы были отходить. Надломленная японская армия вошла в Лиаян, но дальше не пошла. Русская армия отошла к Мукдену и стала готовиться... К новому наступлению.